Глава десятая Как я и думала, к ужину Эльза не спустилась. Отговорилась головной болью, так что странную гостью мы встречали втроем. Облаченные в костюмы тройки Дмитрий и Лариан плюс я, наряженная в закрытое платье цвета морской волны. Баронесса Агнеса Соларская, как представил ее дворецкий, оказалась невысокой, полной шатенкой средних лет, не побоявшейся прийти в гости в брюках и блузе. На земле это было бы в порядке вещей, здесь же, в насквозь патриархальном обществе, такое поведение казалось мне вызывающим. А может, я просто привыкла к мужскому снисходительному взгляду на женский пол? Небрежно махнув пухлой ручкой в ответ на попытки противоположного пола подняться и приветствовать даму стоя, женщина уселась в кресло и, не стесняясь, смотрела меня с ног до головы. Видимо, супруг не сообщил гостей о моем иномирном происхождении, потому что никакого интереса в темно-синих глазах я не увидела. Скорее, пренебрежение и скуку. «Так вот, как выглядит причина нервного срыва у княжны», — с легкой насмешкой в голосе произнесла баронесса. «Забавно». Я вас себе по-другому представляла. Уж простите за откровенность. Ты не меняешься, Агнеса. Покачал головой Димитрий. Такая же язва. Все мы, мой друг, лишь стареем, но остаемся верны себе. Хмыкнула женщина. Твоя жена всегда такая молчаливая? Или ты успел ее выдрессировать? «Агнеса!» Вмешался разговор эльф. «Соблюдай приличия!» они вам нужны?» «Сомневаюсь. Иначе вы меня не позвали бы, так что, дорогуша, будем говорить?» Я только улыбнулась. Наивные попытки гостей вывести меня из себя не шли ни в какое сравнение со словесными тычками, полученными на земле. Да, что там, земля. Даже Диар превосходил местную суфражистку-феминистку по уровню общения. «Вы знаете, все так же улыбаясь, я пожала плечами. Меня приучили, что за обеденным столом нужно есть, а поговорить можно и потом». Баронесса одобрительно хмыкнула. То есть, пока не выдрессировал, что ж, это радует. Мы действительно ужинали молча. Даже обычно беседовавшие о политике мужчины предпочитали в тишине работать челюстями. Видимо, приняли мой намек и на свой счет. Покончив с эскалопом, я откинулась на спинку кресла, показывая, что больше ничего здесь в рот не возьму. Уже через пять минут мы втроем, исключая лариана сидели в малой гостиной комнате рядом с кабинетом супруга и пили чай. Баронесса совмещала все нехитрое действие с внимательным разглядыванием моего рисунка, который Лита по приказу Димитрия принесла из спальни. «Ну, техника, конечно, не на высоте, но дар есть, да. Хорошо, она вас драконом изобразила, сразу видно, что вы за особи», усмехнула женщина, повернувшись к Димитрию. Э, «Что ты от меня хочешь?» Я ожидала что-то вроде «займи ее делом» и сильно удивилась, услышав, Полагаю, она сама может ответить на твой вопрос. Приподнятая бровь показала мне, что ничего от такой скромницы и тихоней Агнеса не ждала. Вы единственная такая или есть еще? Внезапно мне захотелось знать, насколько распространено это движение взрывноправия в местном обществе. Видя, что меня не поняли, я добавила. Судя по одежде и поведению, вы хотите стать равной в правах мужчинам. Для княжества такое положение нормально или вы местная аномалия? Аномалия? Аномалия растерянно моргнула, затем, услышав фырканье Димитрия, покраснела и уставилась на меня, на этот раз с интересом. «Девочка, а ты вообще откуда здесь взялась?» «Не с другого мира», — пожала я плечами и с постели переместилась прямо к алтарю. «Даже так?» — прищурилась Агнеса. «Очень интересно. Давно у нас никого такого не было. Отвечая на твой вопрос, а нет, не единственное. У нас, желающих равноправия, довольно много. Что здесь, что у эльфов. А чего конкретно вы хотите добиться? Возможности занимать те же должности, что и мужчины, обучать вместе детей разного пола выйти из-под опеки отцов, мужей или...» я запнулась. Димитрий смотрел на меня с ужасом, а Гнесса с предвкушением. Муж ушел быстро, как обычно отговорился любимыми рукописями, попросил не задерживаться гостью и удалился. Мы с баронессой рассеянно кивнули, дождались его ухода и только тогда начали общаться. Вернее, Агнеса задавала вопросы и я на них как можно подробнее отвечала. Ничего особенного я, помня о местных нравах, не рассказывала так, припомнила движение суфражисток, ни словом не обмолвившись о том, каких свобод добилась слабая половина человека к тому моменту, как Диар забрал меня с земли. Но, судя по блеску в глазах собеседницы и полученной информации, ей хватило слегкой. Ну, а у меня теперь была работа, причем вполне официальная. Баронесса владела картинной галереей. Кстати сказать, женщины здесь по княжеским законам могли иметь собственность не все, правда, а только те, кто был старше 25 лет. Агнессе недавно исполнилось 44. Она была вдовой, дети давно жили отдельно, а сама женщина, чтобы не скучать, занялась бизнесом. Правда, не очень удачно. Мужчины к ней не заходили. Женщины, зная репутацию баронессы, старались обходить салон с картинами, как обозвала ее «детище Агнессы», десятой дорогой. В трех больших залах собиралась только приятельница баронессы. Такие же феминистки, как и она в основном, попить чаю и посплетничать о мужчинах, конечно. Мы договорились, что уже завтра первая моя картина будет выставлена в галерее, а сама баронесса приедет попозировать мне послезавтра. Услышав предложенную сумму в 10 золотых в месяц, я согласилась. Много это или мало, можно будет попозже узнать у Эльзы и Димитрия. А пока? Пока мне пригодятся любые деньги. Кто знает, как повернется жизнь и что еще придет на ум Диару. Неспешно поднимаясь в спальню, я надеялась сразу же попасть в объятия любимых подушки и одеяла. Увы, и мне. В кресле у кровати сидел супруг. Рядом с ним стоял журнальный столик, сервированный по всем правилам для позднего ужина. Похоже, Димитрий придумал хитрый план. Раскормить жену за ближайшие часы, да так, чтобы ни один дракон в ее сторону и не глянул. «Как тебе, Агнеса?» Поинтересовался муж, дождавшись, пока я сяду в кресло напротив. «Одинокая женщина, тщетно пытающаяся потажем привлечь к себе внимание». Пожало я плечами, оглядывая столик, жаркое, несколько видов сырной и мясной нарезки, овощи, вино, тарелки, фужеры и столовые приборы. То есть ты на нее не обиделась и вам удалось договориться о сотрудничестве? Я кивнула. Сотрудничеством, конечно, наш договор назвать было трудно, но где-то близко, да. Вино в этом мире я вроде бы еще не пила. Армил, да, но тот напиток считался слабоалкогольным. Сейчас же, выпив за ужином всего полтора бокала, я почувствовала, как реальность мягко, но настойчиво от меня ускользает. Проснулась я от голоса Литы. «Госпожа! Госпожа! Вставать пора! Госпожа! Господин вас завтрак ждет!» Тяжесть в голове, сухость во рту, дрожь во всем теле. «Здравствуй, похмелье!» Спустилась я вниз через полчаса с помощью служанки. Легкие ситцевые халаты и домашние тапочки – это всё, на что оказалась способна. Лита, видимо, мучения госпожи, особо не приставала с нарядами. За столом оказался лишь Димитрий. Видимо, эльфийская чита наскоро позавтраков отправилась готовиться к приёму. Слуга налил в мой бокал холодную воду, положил в тарелку кусок мяса и удалился. «Доброе утро, милая». Вдруг раздалось со стороны мужа. Я резко повернулась к супругу, изумленно уставилась на него. Дмитрий улыбался, причем так мягко и нежно. Я сразу заподозрила вмешательство Диара. Муж никогда раньше не вел себя со мной подобным образом. «Добрая», — настороженно отозвалась я. «Надеюсь, ты выспалась». И снова улыбка, на этот раз добрая, ласковая. Я почему-то почувствовала себя этаким младенцем, которого все в порыве восторга треплют за пухлые щечки. «Дмитрий, что происходит?» «А ты не помнишь?» – удивился муж. Я качнула головой. Мы очень бурно провели ночь. Просветил меня супруг, дождался пунцовых щек и продолжил. Сначала ты просветила меня насчет моего поведения образа жизни, довольно подробно и экспрессивно, нужно признать, а потом выдохлась, пообещала в ближайшие дни устроить мне веселую жизнь, пробормотала что-то насчет обычного корея и упертого мужа, а затем заснула прямо в кресле. Я покраснела еще больше. Лучше б... Там был секс. Истерить я не умела и обычно этим неблагодарным делом не занималась. Вот только непонятно было, откуда такое благодушное настроение у того, кто снисходительно смотрел на женские слезы. Что именно я могла ляпнуть? А самое главное, почему я не могла ничего вспомнить? «О, вы оба тут! И еще не одеты!» В комнату быстрым шагом вошла Эльза. Ярко-красное платье с узким лифом и плессированной юбкой сидело на ней идеально. Подчеркивая тонкую девичью фигурку, небольшой вырез взгляд не притягивал, но при должном воображении мог подсказать, что конкретно скрывалось под одеждой. Благо, выставлять на показ свои прелести, оставаясь при этом в рамках приличия, жена эльфа умела. На этот раз вместо пояса и броши приятельница надела жемчужное ожерелье и украсила волосы разноцветными лентами. Черные туфли на высоком каблуке девушку еще больше. В общем, получилась я такая миленькая куколка. Позавтраков, я через несколько минут поднялась к себе. Разговор с Дмитрием так и не был завершен, но сейчас следовало подумать о приеме у князя. После сегодняшней ночи я с опаской надевала свое тюлевое платье с оборками на светло-зеленом чехле. Была бы моя воля, я надела бы и один из тех нарядов, что портниха шила в прошлый раз. Но рядом сидела Эльза и внимательно наблюдала за действиями Литы. К платью прилагались изумруды в колье и серьгах. «Ювелирная лавка, а не женщина». Вздохнула я, посмотрев в зеркало. «Эльза, может, без макияжа обойдёмся?» «Ну уж нет!» Решительно качнула головой уже накрашенная девушка. Личная служанка, боясь перечить госпоже, нанесла чересчур много краски на лицо той, и жена эльфа сейчас больше напоминала цыганку, нежели знатную даму. «Ты должна выглядеть представительно! Тем более проклятия на тебе больше нет!» В итоге, после старания Литы, с той стороны зеркала на меня смотрела обладательница густых черных ресниц, полных красных губ и короткой прически. О, а последнее я не забывала ни на минуту. Именно из-за нее мне и хотелось стать как можно менее заметной. Вдруг лорд Шеринас забудет, как я выгляжу, и не узнает в толпе. «Какая толпа?» – удивилась Эйза, услышав последнюю фразу. «Это прием! Мы там шестером будем! Ты, Дмитрий, я, Лориан, князь и дракон! Все!» Я нервно сглотнула, шансы на забывчивость дракона не осталось. Карета с обитым черным бархатом с сиденьями уже стояла у подъезда. Мужчины ждали нас с приятельницей внизу, им, в отличие от супруг, краситься не надо было, да и наряды казались мне будто скопированными. Те же брюки, те же сорочки, те же фраки или жилеты. Вот уж кто точно радовался консервативной мужской моде. На этот раз во оформлении дворца преобладали зеленые и голубой цвета. Занавески, и шторы на окнах, кружевные салфетки на столах, вазы, графины, декоративные бутылки, расставленные тут и там, все это разнообразие обязательно радовало глаз одним из оттенков этих двух цветов. Признаться, пока мы шли в сопровождении слуги к малому залу, я ожидал увидеть даже выкрашенные стены, но обошлось. Князь. Только этим утром я услышала имя его сиятельства Витер Лерн Налийский». А теперь смогу увидеть его поближе. В прошлый раз мне было слишком хорошо после внушения эльфа, и никакого желания внимательно рассмотреть правителя княжества не возникало. Сопровождающий распахнул деревянную дверь, громко объявил наши имена, и наша четверка торжественно вошла в комнату. Малый зал оказался просторным помещением, с ворсистым ковром на полу, тканными гобеленами на стенах и хрустальной люстрой со свечами, пока еще не зажженными под потолком. В центре зала полукругом располагались светло-зеленые широкие кресла с низкими спинками. Посередине стоял лакированный журнальный столик. «Рад видеть вас, граф!» Низкий бас отвлек меня от рассматривания комнаты. Похоже, мне пора было вручать орден миссис внимательной. Скользя глазами по обстановке, я умудрилась не заметить сидевших за столиком князя и дракона. Хм, благодарю, милорд. Тем временем поклонился мой муж. Эльф последовал его примеру. Мы с Эльзой, как примерные жены, присели в реверансах. Причем мне оставалось только молиться, чтобы их сиятельства оказались не особо строглазыми. Стояли мы от столика не так уж и далеко, а вырез по местным меркам у меня был у меня более чем приличный». Князь Витер, высокий зеленоглазый брюнет вместе с лордом Ширинасом с нескрываемым любопытством рассматривали и мой наряд, и мою прическу. Да, конечно, костюмы тройки — это не увиденное мной как-то в журнале довольно скромное по российским меркам платье. мило улыбаясь, я пожалела, что прием неофициальный, а значит, ни князю, ни дракону никто не запрещал проявлять любознательность и осмотреть заинтересовавшую гостью с ног до головы. И если Витер сдерживал эмоции и старался проявлять свойственную его положению вежливость, то ширина? В его глазах цвета кофе с молоком я увидела тот самый огонек хищника, который изобразила на картине. Похоже, дракон, как и ожидалось, понял все неправильно и посчитал прическу этаким знаком, причем довольно откровенным. Мужчины расселись по креслам. Я оказалась зажата между Дмитрием и Ларианом, Эль засела между мужем и Витером. Разговор шел ни о чем. Мужчины обсуждали общих знакомых. Приятельница молчала. Как и положено правильной жене. Я скучала. Там, на земле, внешность не позволяла мне выходить в свет, и сейчас пустая болтовня меня только раздражала. К чему нужно было обсуждать непонятно кого, если изначально цель собрания была иной? Или же это я все себе придумала, и мое путешествие в пустынные земли будет лишь одним из номеров развлекательной программы, а не ее гвоздем? Вера. Наконец-то обратился ко мне князь. «Прошу, поведайте нам, как вы оказались в пустынных землях». Я только вздохнула. «Правда, мысленно. Как? Уж точно не по своей воле». Рассказ вышел коротким, я тщательно подготовила его еще дома и потренировалась на Эльзе, оттачивая свои скудные умения рассказчика. Слушали меня молча. «Исполнительница воли Бога?» Задумчиво спросил Витер, едва я закончила повествование. Звучит, конечно, необычно, но в силу определенных обстоятельств. Единственное, что я не понимаю. Оборвал себя мужчина. «Почему Диар? Бог лжи никогда не был сильным игроком, да и азарта не выказывал». «Вы считаете, князь, началась еще одна игра?» «Напрягся дракон в кои-то веки, оторвавшись от моего выреза». «Боюсь, что да». «Кивнул его сиятельство. Более того, полагаю, она уже давно идет, и появление в нашем мире веры всего лишь один из ходов в этой игре». Следующие полчаса предсказуемо были такими же скучными, как и начало беседы. Мужчины постоянно перекидывались с непонятными терминами, упоминали незнакомых людей. Эльза прилежно изображала живую куклу, я старалась не уснуть. Наконец-то беседа подошла к концу, мы откланялись и под пристальными взглядами князя и дракона покинули комнату. Обед уже прошел, поэтому мы с женой эльфа, переодевшись, перекусывали каждый у себя. Не сказать, чтобы меня переполняли сильные или необычные эмоции, впечатления, но... Неоднозначные взгляды дракона и его пристальное внимание к некоторым выступающим частям моего тела показали мне, что я уже не та дурнушка, которую выкинули в этот мир без ее согласия, и которая просто физически не способна нравиться мужчинам и должна смириться с одиночеством. Конечно, чужое внимание мне льстило, тем более внимание фактически полубога. Сидя в одиночестве на постели, я рассеянно наживала что-то, принесенное служанкой, и пыталась понять, что бы я делала, быть в этом мире разводы. Нет, я не собиралась менять одного мужчину на другого или искать себе покровителя, но одно дело, когда у тебя нет выбора, и ты выходишь за первого встречного из-за безнадежности, и совсем другое, когда выбор есть, ты симпатичная, а значит, можешь сначала понаблюдать за теми, кто рядом. В общем, я думала, размышляла, копалась в себе. Вечером, против обыкновения, супруг сразу же после ужина поднялся со мной в спальню, сел рядом на постель, вздохнул. Знаешь, что ты произнесла ночью, прежде чем уснула? И почему он мне нравится? Дурак. Практически признание в любви, не находишь? Утром я, наверное, покраснела бы, услышав эти слова, и вновь пожалела бы о выпитом алкоголе, а теперь, после насыщенного и тяжелого дня, лишь вежливо улыбнулась. Практически, да. И сразу же перевела разговор на интересовавшую меня тему. «Димитрий, а что такое эта игра, о которой вы говорили?» Судя по разочарованному взгляду собеседника, игра в данный момент интересовала мужчину меньше всего. «Богам скучно». Пожал плечами муж. Они живут вечно, а значит, должны как-то себя развлекать. Вот они и развлекают с помощью тех, кого создали. То, что я расскажу, написано в летописях, как ты понимаешь. А лично никто божителей не допрашивал, но судя по тому, с чем приходилось сталкиваться нашим предкам, можно сделать вывод, что игра — это нечто вроде пари, которое заключают два-три бога между собой. Играют обычно на желание или нужный артефакт. У каждого из игроков есть своя фигура, которая выполняет для него то или иное задание. Часто эти фигуры сталкиваются и между собой решают, кто сильнее. И если побеждает определенная фигуры, то победа, соответственно, засчитывается ее владельцу, то есть богу, предположила я. Именно. Кивнул Димитрий. На последнего времени никто не связывал твое появление с игрой. Желание божественного предка возродить угасающий род вполне естественно. Потому и никто не удивился, когда бог лжи привел тебя из другого мира к алтарю. Такое уже случалось несколько раз в других семьях. И всегда выбирали пару из другого мира? Скептически поинтересовалась я. Муж пожал плечами. Почему нет? Богам лучше знать, чьи судьбы должны быть связаны. Если Диар посчитал, что ты подходишь мне больше, чем Эльза, кто я такой, чтобы с ним спорить? Действительно, кто? Смирение и послушание – вот что особенно ценилось в этом мире. Впрочем, и на Земле тоже. Только там божественные творения решили воспротивиться привычному для них укладу. И здесь похожие до открытого противостояния с божествами пока не доросли. Вера. Вывел меня из раздумий голос Димитрия. лорд ширина сегодня практически не от тебя взгляда. Я повернулась к супругу. Все-таки чувствами своими он владел превосходно. Попробую угадать, что именно скрыто за невозмутимым выражением лица. Подсказку могла бы дать только чуть напряженная рука, которой он опирался на постель. И то мало ли этому причины. И то мало ли этому причин. Я заметила. Диар недавно намекнул, что я могу быть беременна. Можно выяснить, так ли это? Дмитрий встрепенулся, неверяще посмотрел на меня, а потом несмело улыбнулся и кивнул. «Завтра же здесь будет носитель силы. Тот самый, что осматривал тебя в прошлый раз». Ночь мы провели вместе. а Муж всячески старался доставить мне наслаждение, но под утро все равно ушел к себе. Впрочем, к такому окончанию любовных игр я уже привыкла. Да и одной под утро спалось слаще. А поспать мне было необходимо. Чем дольше, тем лучше. Следующий день обещал быть очень насыщенным». Утром, ворвавший сладкий сон от детства, смеявшихся родителях и ларьке с мороженым, меня безжалостно растормошила Лита. «Госпожа, скоро завтрак! Господин велел разбудить вас и напомнить о носителе силы!» «Господин...» «Лучше б он дал выспаться, гипотетически будущей матери!» Зевая, кое-как привела себя в порядок, и сонной улиткой под руку со служанкой, поддерживавшей моё слабое тельце, спустилась в обеденный зал. Довольно улыбавшийся муж, подозрительно косившаяся в мою сторону приятельница, прятавшая ухмылку в уголках губ эльф, кого-то явно не учили держать язык за зубами». Слуга привычно отодвинул мне стул, наложил какой-то серой бурды, похожий по вкусу на земную перловку. Доложил мясо и отошел. Я вздохнула на этот раз мысленно. Есть не хотелось, а вот спать? Ну нельзя. Сначала носитель силы, затем феминистка-баронесса. С моим везением к вечеру в доме вполне мог и дракон появиться. Проверить мою готовность заполучить статус его любовницы. «Вера, мы с Ларианом собираемся в город после завтрака. Не хочешь присоединиться?» Эльза сделала глоток непонятной оранжевой жидкости, больше похожей на сок из хрустального бокала, и выжидательно посмотрела на меня. Я качнула головой. «Не могу, жду баронессу». «Это ларскую?» «Непонятно из-за чего?» Оживилась вдруг жена эльфа. «Знаешь, я, пожалуй, останусь и поприсутствую при вашем общении. Ты ведь не будешь против?» Я изумленно взглянула на Эльзу, кто и когда успел ее подменить. «Я нет. Баронесса не знаю. Она собиралась меня позировать». «О, так ты еще и рисовать собралась?» Оживление перешло чуть ли не в восторг, причем явно нездоровый. Эльф недоуменно посмотрел на супругу, видно, подозревая, что в ее бокале плещется какая-то странная жидкость, так сказать, с биодобавками. «Решено, тогда я точно останусь!» «Я только плечами пожала, в конце концов, мне-то какая разница?» «Носитель силы прибыл практически сразу же после завтрака. Мы с Дмитрием перешли в тот самый кабинет на все случаи жизни, который видел и Эльзу, и дракона, и самого мага. Лысый мужчина, носитель силы Артон, поклонился, приветствуя хозяев дома, и сразу же приступил к делу. Лично мне его осмотр на расстоянии бормотания и пасы руками напоминали танцы с бубнами шаманов севера. Но муж, судя по виду, был впечатлен. Закончив колдовство, маг удовлетворенно кивнул». «Да, внутри вас, вера, определённо теплится ещё одна жизнь. Плод небольшой большой, пока здоровый». «Каковы ваши рекомендации?» – спросил довольный, как тысяча сытых котят Димитрий. «Меньше волнений, больше свежего воздуха и правильное питание. Пожал плечами Артон. И любимое дело, конечно же, женщины, скучая, могут натворить уйму бед» я фыркнула тоже мысленно. Женщины, а мужчины, получается, от скуки только счастье всем вокруг приносят. Впрочем, слух я этого не произнесла. Беременна – уже хорошо. Может, дракон успокоится, а любимое дело. Муж не был против моих художеств, так что занять себя на время беременности я смогу.